Глава вторая. Обсуждение плана. Прелесть ночевки под открытым небом в хорошую погоду. Тоже в плохую. Мы приходим к компромиссу. Монморанси, его первые шаги и мои впечатления. Возникает опасение, не слишком ли он хорош для всего мира. Опасение рассеивается, как лишенное оснований. Заседание откладывается. Мы разложили карту и начали обсуждать план дальнейших действий. «Было решено, что мы отплываем в ближайшую субботу из Кингстона. Гаррис и я выйдем туда утром и поднимемся в лодке до Черти, где к нам присоединится Джордж, которого служебные обязанности удерживали в Сити до середины дня. Джордж спит там в каком-то банке с 10 до 4 каждый день, кроме субботы, когда его будят и выставляют за дверь уже в 2 часа. Но где мы будем ночевать?»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 И только жалобный зов куропатки Да скрипучий крик коростеля Нарушает благоговейную тишину Над лоном вод, где чуть слышно Вздохнув, почиет день. Преследуя отступающие блики света, Призрачное воинство ночи, темные тени, Безмолвно надвигается с берегов реки Из подернутых вечерним туманом лесов. Незримой поступью движется оно по прибрежной осоке, Пробирается сквозь заросли камыша И над погружающимся в мглу миром Простирает черные крылья ночь, Восходящие на мрачный трон, в Возоренным мерцанием бледных звезд Призрачном своем дворце, Откуда она правит миром. И тогда мы причаливаем нашу лодку В какой-нибудь тихой заводе,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 И если даже это чуточку в дурном вкусе, то тем веселее. Посмотреть на Монмаранси, так он просто ангел во плоти. По каким-то причинам, оставшимся тайной для человечества, принявший образ маленького фокстерьера. Он всегда сохраняет выражение «Ах, как плох сей мир, и как я хотел бы сделать его чуточку благороднее», которая вызывает слезы у благочестивых старых леди и джентльменов.